Послышались приближающиеся шаги, Людзе поспешно лег на спину и закрыл глаза. Он услышал, как кто-то вошел в комнату. Потом раздался тихий свист, и принадлежал он, по-видимому, мужчине, потому что, как Людзе знал из своего долгого жизненного опыта, ни одна женщина не станет свистеть и одновременно шипеть, да еще пытаться выводить трели. Посвистывание приблизилось. Остановилась на мгновение рядом со столом, потом удалилась в сторону мойки, его сменил мерный скрип, приведенный в действие ручки насоса. Людзе открыл один глаз. Стоявший у мойки мужчина был невысокого роста, поэтому стандартный передник в сине-белую полоску доходил почти до пола. Судя по легкому бренчанию, в раковине содержались бутылки. Людзе опустил ноги со стола настолько бесшумно, что среднестатистический ниндзя иззавидовался бы лютой завистью. Его сандалии невесомо коснулись пола. — Ну как, получше себя чувствуешь? — спросил, не оборачиваясь мужчина. — О, да, конечно, превосходно, — ответил Людзе. — Я подумал, что это за похожий на монаха лысый старик? — сказал мужчина, подставляя бутылку под луч света и внимательно осматривая ее. — На спине штуковина заводная, а по пятам беда лихая. — Хочешь чашку чая? — Чайник уже на плите. У меня есть ячье масло. — Ячье? — Я все еще в ангморпорке. Людзе опустил взгляд на висевшие рядом черпаки. Мужчина по-прежнему не оборачивался. — Хм, интересный вопрос, — произнес мойщик бутылок. — Можно сказать, ты отчасти в -мор А ячьего молока не желаешь? — У меня есть молоко коровы, козы, овцы, верблюдицы, ламы, лошади, кошки, собаки, дельфины, кита или аллигатора, на ну, любой вкус. — Что? — Но аллигаторы не дают молока. Воскликнул Людзе, хватаясь за самый большой черпак. Тот совершенно бесшумно снялся с крючка. — А я и не говорю, что получить его было легко. Метельщик крепко сжал в руке черпак. — Что это за комната, приятель? — Ты в маслобойне. Мужчина у мойки произнес последнее слово так, словно оно было синонимом замка ужасов. Сунул очередную бутылку в подставку для сушки и по-прежнему, стоя спиной к Людзе, поднял руку. Все пальцы были сжаты, за исключением среднего. «Знаешь, что это значит, монах?» — спросил он. «Не слишком-то дружелюбный жест, приятель. Ручка тяжелого черпака уютно лежала в ладони. Людзе приходилось пользоваться и менее удобным оружием. О, весьма поверхностное толкование. Ты ведь пожилой человек, монах. Я вижу на тебе бремя веков. Скажи, что это значит, и поймешь, кто я такой. В прохладной маслобойне стало еще холоднее. Твой средний палец попытался угадать Людзе. Фу! Откликнулся мужчина. Фу! Да, фу! У тебя же есть мозги, используй их. «Послушай, весьма признателен тебе за то, что тебе доступны тайные знания, которые все так настойчиво пытаются обрести». Мойщик бутылок чуток помолчал. Но «Более того, я даже подозреваю, что тебе доступны явные знания, спрятанные на самом виду, которые практически никто обрести не пытается». «Так кто я такой?» Людзе уставился на одинокий палец. Стены маслобой не потускнели, холод стал еще более ощутимым, мозг бешено заработал, и библиотекарь воспоминаний взял дело в свои руки. Он попал в ненормальное место? Значит, и человек не был нормальным. Палец. Один палец. Один из пяти на... Один из пяти. Один из пяти. Некие смутные воспоминания о древней легенде отчаянно засигналили ему, Пять минус один, четыре, пятый лишний. Людзе аккуратно повесил черпак на крючок. Пятый лишний, сказал он. Пятый из четырех. Наконец-то. Вижу, ты получил хорошее образование. Ты был ты тот, кто ушел прежде, чем они стали знаменитыми? Да? Ну, мы в маслобойне, и ты моешь бутылки. Ну и что? Должен же я хоть чем-нибудь заниматься? Ну. Но... «Ты был пятым всадником Абакралипсиса!» — воскликнул Людзе. «Готов поспорить, ты не помнишь, как меня зовут?» Людзе задумался. «Да, не припоминаю, чтобы я когда-либо слышал твое имя». Пятый всадник медленно повернулся к нему лицом. У него были черные глаза. Абсолютно черные, блестящие и черные, совершенно без белков. «Меня зовут...» промолвил пятый всадник. «Меня зовут...» «Как?» «Меня зовут Ронни». Безвременье разрасталось, как лед. Волны замерзали на море, птицы оказались пришпиленными к небу, весь мир замер. Но не стих. Постоянно был слышен звук, словно кто-то проводил пальцем по краю очень большого бокала. «Пошли», — велела Сьюзан. «Ты слышишь?» – спросил, останавливаясь, Лобсанг. «Да, но нам-то...» Внезапно она толкнула Лобсанга в тень. Посреди улицы вдруг возник серый балахон аудитора. Он начал вращаться, и воздух вокруг него мигом наполнился пылью, которая очень скоро превратилась в вертящийся цилиндр, который, в свою очередь, превратился в нечто похожее на нетвердо стоявшего на ногах человека. Существо качнулось взад-вперед, медленно поднял руки – Осмотрела их со всех сторон, а затем целенаправленно зашагала прочь по улице. Чуть погодя, к нему присоединилось аналогичное существо, вынырнувшее из переулка. «Совсем на них не похоже», — заметила Сьюзан, когда сладкая парочка скрылась за углом. «Они что-то задумали. Надо бы проследить. А что будет с Людзе?» «А что с ним будет? Сколько, — говоришь, — ему лет?» «Он говорил, что восемьсот». Значит, крепкий орешек. Ронни достаточно безобиден, если ты осторожно себя ведешь и не споришь слишком много. Пошли. Она решительно двинулась вперед. Аудиторов становилось все больше и больше, и они шли меж замерших повозок и неподвижных людей в сторону, как выяснилось, Саторской площади, одного из самых больших открытых пространств в городе. Тихие неподвижные фигуры стояли у торговых ларьков, а между ними сновали серые силуэты. «Их тут сотни», — сказала Сьюзен, — «и все в человеческом облике. Судя по всему, у них здесь собрание». Господин Белый начинал терять терпение. До этого момента он и не подозревал, что оно у него есть, потому что если он и был чем-нибудь, так это терпением. Но сейчас он чувствовал, как оно испаряется. В голове возникло странное, горячее ощущение, как мысль может быть горячей. Толпа аудиторов в человеческом образе немного обеспокоенно наблюдала за ним. «Я, господин Белый!» — объявил он несчастному, но вообращенному аудитору, которого привели к нему, и сам пораженно содрогнулся. Подумать только, он произнес это личное местоимение и остался в живых. «Значит, ты не можешь быть господином Белым! Это приведет к неразберихе!» «Но у нас заканчиваются цвета!» — вмешался в разговор господин Фиолетовый. «Этого не может быть!» — заявил господин Белый. «Цветов существует бесконечное количество!» «Но куда меньше названий!» — заметила госпожа темно-серая. «Это невозможно! У каждого цвета должно быть название!» Мы сумели найти только 103 названия для зеленого, прежде чем цвет становился заметно синим или желтым, вмешалась госпожа понцовая Но оттенки бесконечны, а названий нет. Эту проблему следует решить. Внесите ее в список, госпожа Коричневая. Мы должны дать название каждому оттенку. Лицо одного из аудиторов женского пола обескураженно вытянулось Но я не могу помнить все. Потому что я не понимаю, почему ты отдаешь приказы? Я старше всех среди воплощенных, за исключением той отступницы. Всего на несколько секунд, заметила госпожа Коричневая. Это несущественно. Старшинство есть старшинство. Это факт. Это действительно был факт. Аудиторы уважали факты. А еще фактом было то, что по городу сейчас болталось более 700 аудиторов. И господин Белый прекрасно об этом знал. И должен был положить конец этим беспрестанным воплощениям, потому что все больше и больше его собратьев сбегалось в горячую точку. Это было слишком опасно. Как продемонстрировала на своем примере отступница, человеческий облик заставлял разум работать определенным, весьма тревожным образом. Поэтому вести себя следовало крайне осторожно. Это был факт.